Глава 4 Какого мнения феминистки о мужчинах? В этот вечер мама Кутси готовила еду для мистера Пхути Ради Пхути, который с недавних пор стал ее женихом. Пхути Ради Пхути был сыном старшего мистера Ради Пхути, успешного бизнесмена, фермера и владельца магазина «Самой удобной мебели». Она познакомилась с Пхути на занятиях танцами. Оба они посещали Академию танца и движения. Это не была настоящая Академия. У нее не было своего здания, да и никакого персонала тоже не было, кроме женщины, которая собирала плату, инструктора мистера Фано Фанопе, искусного танцора, успешно выступавшего в Йоханнесбурге и в Найроби. Слухи о помолвке распространились, и сам мистер Фанопе однажды вечером торжественно объявил, что Академия гордится тем, что содействовала сближению этой пары. «Танец — это контакт между людьми», — произнес он. «Когда вы танцуете с кем-то, вы разговариваете с этим человеком, даже не открывая рта. Ваши движения показывают, что у вас на душе, это очень важно». И вот почему так много счастливых пар встречается на танцах. И это еще одна причина, почему, если вы еще не записались на наш следующий курс, вы должны сделать это немедленно. Дамы, с вами может произойти то же, что с Грейс Макутси. Вы можете найти здесь хорошего мужа. «Господа, взгляните на мистера Пхути Ради Пхути, который отыскал свою красавицу. Пусть они будут счастливы вместе. Пусть они проведут много счастливых часов на танцплощадке и везде». Мама Кутси была тронута этой речью, несмотря на вульгарное упоминание о записи на следующий курс. Ей нравился мистер Фанопе, и она знала, что он действительно рад ее помолвке. Еще она знала, что вместе с ним этому рады еще многие участники курсов, хотя и не все. Одна из этих женщин по имени Вайолет, когда-то учившаяся вместе с ней в Ботсванском колледже производства во время речи мистера Фанопе глупо ухмылялась и что-то шептала стоявшему рядом мужчине, который едва сдерживал смех. На одном из предыдущих занятий Мамакутси обменялась несколькими фразами свое лет, когда-то пренебрежительно отозвалась о зеленых туфлях Мамакутси, которыми та гордилась и явно насмехалась над Пхути ради Пхути. Величайшим усилием воли Мамакутси сумела ответить бывшей сокурснице вежливо и даже вопреки самой себе сказала ей комплимент. Это было нелегко, так как Войлет с трудом закончила Ботсванский колледж дела производства, получив около 50 баллов, и, несомненно, интересовалась только тем, чтобы найти себе богатого мужа. Заметив эту ухмылку, мама Куцинадин в восхитительный миг вообразила, что она могла бы сказать Войлет, если бы представилась возможность. И действительно, такая возможность представилась. В конце этого вечера Вайолет подошла к ней поближе и сказала, «Ну, ма, ты сделала доброе дело. Очень мило с твоей стороны взяться приглядывать за мистером Радибхути. Должно быть, ему очень трудно было найти жену, а теперь ты согласилась выйти за него. Ты в самом деле добра. Но я, конечно, всегда так и думала». Мамакуутси взглянула в лицо своему врагу. У нее были живы воспоминания о том времени в Ботсванском колледже дело производства, когда эти шикарные девицы, среди которых Ваюлет была лидером, сидевшие на задних рядах в классе, обсуждали свои успехи в обществе и хихикали, когда мама Аутси или какая-нибудь другая трудолюбивая ученица, получали похвалы от учителя. Тогда она ничего не говорила, и сейчас ей надо было бы смолчать, но искушение было слишком велико. «Спасибо, ма», — ответила она, — «но это мне повезло. Не каждой девушке достается такой муж». Она помолчала, прежде чем продолжить. «Но я надеюсь, в будущем тебе повезет не меньше, чем мне. Как знать?» И она сладко улыбнулась. Вайолет вытаращила глаза. «Повезло! Ох, я в этом не уверена, Грейс Макутси!» «Не уверена, что это везение — заполучить такого мужчину!» «Во всяком случае, надеюсь, тебе будет неплохо!» «Возможно!» А потом она добавила. «Как знать!» Мама Макутси ощутила, что ее сердце забилось быстрее. Настало время решающего удара. «В самом деле повезло, ма», — произнесла она. «Думаю, что любая девушка, какая войдет в эту семью, будет счастлива и притом богата». Вайолет вздрогнула. «Богата?» Ш -ш -ш -ш! сказала Грейси Макутси, приложив палец к губам. «Это неприлично говорить о таких вещах. Поэтому я не стану упоминать магазин самой удобной мебели. Он принадлежит, среди прочего, моему жениху». «Я не должна говорить об этом. Но тебе знаком этот магазин, ма? Если накопишь денег, то можешь однажды прийти и купить себе стул». Вайолет открыла рот, но ничего не ответила. Тут появился мистер Фанопе, пожал Маамакути руку и увел ее к другой участнице кусов, которая хотела ее поздравить. Маамакути оглянулась на Аваиолет, теребившую свою сумочку. Поймав взгляд Маамакути, она не могла скрыть зависти. Здесь столько всего сплелось. Обида, бедность, борьба... В шаху Мамакуцзе зазвучал знакомый голос. Это был не добрый поступок, Мамакуцзе, сказала Марамацве. Не надо было этого делать. Я знаю, мысленно ответила Мамакуцзе, но не могла удержаться, ма. И голос Марамацве немедленно смягчился. Да, я понимаю, сказала она. Я понимаю. И это была правда, потому что хотя Маарамат себе была очень добра, она была обычным человеком и хорошо понимала, что бывают моменты, когда невозможно отказаться от маленькой мести, особенно такое, которое потом будешь вспоминать с улыбкой, с удовлетворенной улыбкой. Маамакуци и Пхути ради Пхути, будучи помолвленными, чувствовали себя прекрасно. Четыре дня в неделю, начиная с понедельника, Пхути приходил ужинать к Мамакути. Оставшиеся три дня он ужинал по очереди со своей престарелой тетушкой, своей сестрой и ее мужем, и по воскресеньям со своим старым отцом. Ужины с отцом иногда оказывались для него испытанием – потому что память у отца была уже не та, что прежде, и он часто повторялся, в особенности, когда говорил о скоте. Но Пхути был почтительным сыном и сидел с отцом часами, в то время как тот все говорил об одном и том же. Помнит ли Пхути красавца быка, которого он продал тому человеку из Махалапьи? Помнит ли, Пхути, сколько они заплатили за браминскую корову, купленную у фермера Бура в Зирости? А отличная была корова, но когда же она умерла? Помнит ли, Пхути, в каком это было году? А как насчет быка, который оказался в Махалапье? Помнит ли его, Пхути, точно? Время от времени мама Акутси тоже ужинала с ними вместе в доме отца Абхути. Она присутствовала при одних и тех же разговорах и за всех сил старалась не задремать. Вопросы старика были бесконечны. «Как выглядит скот в Бобу-Нонге в этом году? Не тощий? Он отличается от скота на юге страны?» Она замечала, что в присутствии отца Абхути начинал заикаться сильнее. Во время ужинов в ее доме его заикание почти не было заметно, и это говорило об уверенности, которую ей удалось вселить в него. В ее обществе он вполне был способен произносить длинные сложные фразы на английском или на «сет без малейшей запинки. Эта непривычная беглость, которой он был так горд, позволяло ему говорить о том, о чем он был не в состоянии сказать в течение многих лет, и рассказы так и лились из него о детстве, о том, как он был подростком, о мебельном бизнесе, комфорте или о различных видах стульев, об удовольствии, о наслаждении найти кого-то, с кем он начнет совместную жизнь. Это было похоже на то, как если бы кончилась засуха, Засуха долгого молчания, засуха, которая высушивает листья, бетеля и покрывает их белым налетом. И рассказы были, как долгожданный дождь, наконец-то одаривающий землю зеленью. Мама Кутси скоро выяснила, что Пхути любит из еды, и всегда готовила ему эти блюда. Конечно, он любил мясо, особенно стейк на косточке, которую с удовольствием обгладывал. И ему нравились костный мозг и зеленая фасоль с топленым маслом, тонкие полоски вяленого мяса с подливкой и пюре. Все это мама Кудси готовила для своего жениха, и каждый раз он восторженно хвалил ее, словно в первый раз. Ей нравились его похвалы, нравились комплименты насчет ее внешности. Она-то считала себя просто женщиной в сильных очках и с проблемной кожей. Теперь она обнаружила, что является одной из красивейших женщин в Ботсване. А ее нос напоминает ему... Тут он начинал бормотать, и она никак не могла уловить, что напоминает ему ее нос... Но это, безусловно, были приятные ассоциации, поэтому ей не казалось особенно важным знать, что именно. В этот вечер, после происшествия со змеей, мама Кути подробно рассказала Пхуте о том, что случилось. Она рассказала о забавных попытках учеников преувеличить свою роль в изгнании змеи. И он смеялся. Затем она рассказала о визите Поппи и о рассказанной ей истории с воровством еды и угрозой увольнения. После того, как Мамакути закончила рассказ, Хути несколько минут сидел молча. «И что?» — спросил он в конце концов. «Что вы можете сделать, чтобы помочь этой женщине? Я не вижу, как вы можете сохранить ей работу. Что вы можете сделать?» «Мы могли бы доказать, что работы должна лишиться главная повариха, та, другая женщина», — сказала Мамакути. «Это ее нужно уволить». Пхоти с сомнением посмотрел на нее. «Может быть. Но я не вижу, как вы сможете это сделать. Во всяком случае, с чего вы начнете свое расследование?» Мамакути положила ему еще порцию пюре. «Мы могли бы выяснить, кто шантажирует Маа Цау. Затем могли бы сказать Маа Цау, что это не Попи. Пхути подумал, что это вполне здравое решение, но затем ему пришла в голову мысль получше, и, принявшись за пюре, он изложил ее мамакути. «Безусловно. Было бы лучше сказать Маа Цау, что если она уволит Поппи...» «Мы сможем сказать начальству колледжа, что она крала еду. Конечно, это будет проще». Мама Кути уставилась на него. «Но ведь это тоже шантаж», — возразила она. «Мы не можем работать, угрожая людям». «Не вижу здесь ничего плохого», — сказал Пхути, стирая с подбородка каплю пюре. «Мы же ничего от нее не хотим. Если человек ничего не добивается для себя...» Это нельзя считать шантажом. Маа Макутси обдумала это. Возможно, Пхути прав. Но все же Маа всегда подчеркивала, что цель не оправдывает средства, и не нужно совершать ничего несправедливого, чтобы добиться справедливости. И все же было известно, что Маа самой приходилось время от времени лгать при попытках узнать правду. Она как-то получила информацию от одного правительственного клерка, ссылаясь на несуществующую инструкцию. Она притворялась другим человеком, когда расследовала ссору в семье бывшего министра, и если задуматься, подобный список оказывался довольно длинным. Во всяком случае, она прибегала к этому в попытках помочь нуждающемуся в помощи. И на самом деле это не было крупным обманом, но тем не менее было ложью, поэтому она задумалась, всегда ли Маорама Цве была последовательной в этом отношении. Надо будет спросить ее об этом, а сейчас лучше перейти к какой-нибудь другой теме. Поэтому мама Акутси подняла взгляд от тарелки и спросила Пхути ради Пхути, что произошло за день в мебельном магазине. Он был рад уйти от философского анализа шантажа и с живостью пустился описывать трудности, с какими они столкнулись, получив трехногий стол. Фабрика настаивала на том, что отсылала стол с четырьмя ножками. Но кладовщик на складе был также твердо убежден, что по прибытии у стола было только три ножки. «Возможно, это еще один случай для Маарамацве», — сказала Мамакутсе. «Она очень умело выясняет подобные вещи». Пхути улыбнулся. «У есть более серьезные дела. Она должна расследовать настоящие преступления». Мама Акутсе уже приходилось слышать такое неправильное, но распространенное мнение. Ей было лестно думать о том, что репутация женского детективного агентства номер один так высока, но она не могла позволить Пхути, своему собственному жениху, оставаться в неведении относительно того, чем они на самом деле занимаются. «Нет», — сказала она, — «Марама Цве не расследуют настоящее преступления Она занимается всякими мелкими делами». Какими мелкими она показала, сблизив, почти сомкнув большой и указательный пальцы. «Но», — продолжила она, — «эти мелкие дела важны для людей. Марамацве часто говорила мне, что наши жизни состоят из незначительных вещей, и я думаю, она права». Пхоти тоже подумал, что она права. Он был слегка сбит с толку, лишившись иллюзий относительно того, что женское детективное агентство номер один имеет дело с серьезными преступлениями. Ему было приятно иметь невесту, не говоря уже о том, что у невесты была такая достойная профессия, и он с гордостью говорил друзьям, что помолвлен с известным детективом. И, разумеется... В точном смысле этого слова, мама Кутси была детективом и не имела большого значения, что она имеет дело с мелкими бытовыми преступлениями. На самом деле это возможно было даже к лучшему. Детективу другого рода могла грозить опасность, а по отношению к будущей жене Пхуте этого не хотелось. В мебельном бизнесе не существовало ни малейшей опасности. Он стал бы для Мамакути подходящим местом работы, если бы ей пришло в голову оставить расследование. Пхоти раздумывал, не сказать ли об этом своей невесте, но решил, что не стоит. Он не хотел, чтобы Мамакути думала, что брак с ним заставит ее подчиняться его планам. Он слышал, что женщины сейчас неохотно воспринимают подобные идеи, в том числе и хорошие, потому что мужчины слишком долго приказывали женщинам. И если женщины сейчас отстаивают свою точку зрения, то он с радостью соглашается с ними. Не то чтобы он сочувствовал тем, кто называет себя феминистками, нет, он как-то слышал одну из таких женщин по радио и был шокирован ее агрессивностью по отношению к мужчине, который брал у нее интервью. Эта женщина обвинила репортера в высокомерии, когда тот усомнился в ее утверждении, что мужчины, как правило, обладают меньшими способностями, чем женщины. Она сказала, что его время закончилось, и что мужчины вроде него будут отметены в сторону феминистическим движением. «Но если мужчин нужно отмести в сторону», раздумывал Пхути ради Пхути, «где они окажутся?» Будут ли для них построены специальные дома, где они будут выполнять нетрудные задания, в то время как женщины будут заниматься важными текущими делами? Будет ли разрешено мужчинам выходить из этих домов по тщательно продуманным маршрутом? Разумеется, в сопровождении. Несколько дней после этого интервью Пхути ради Пхути беспокоила мысль о том, что он будет отметен в сторону И ему приснился ужасный сон, можно сказать, кошмар, в котором его действительно отметала в сторону метлой огромная феминистка. Это было неприятное переживание — кувыркаться в пыли под крепкими ударами метлы этой страшной женщины. Он посмотрел на мамакуце, которая резала мясо на тарелке Она умело обращалась с ножом, пододвигая отрезанные кусочки к вилке — Затем вилка оказывалась перед ее ртом, который широко раскрывался, принимая пищу, и зубы смыкались. Мама Кутси улыбнулась жениху и кивком головы показала на его тарелку, призывая продолжать еду. Пхоти посмотрел на свою тарелку. Тут ему вдруг пришла в голову мысль, что мама Кутси могла быть феминисткой. Он не понимал, почему так подумал. Она никогда не пыталась отмести его в сторону, но не было никакого сомнения относительно того, кто был ведущим, когда они танцевали вместе в Академии танца и движения. Мистер Фанно Фанопи объяснял, что в бальных танцах всегда ведет мужчина, но в ходе счел, что совершенно не способен вести женщину и охотно подчинялся рукам мамаку лежавшим на его плечах и пояснице. делала ли это ее феминисткой или просто женщиной, которая может указывать, когда мужчина не представляет себе, как вести в танце. Он поднял глаза от тарелки и посмотрел на Мамакутси. Увидел свое отражение в стеклах ее больших круглых очков и улыбку на ее губах. «Возможно, лучше всего спросить ее», — подумал он. «Мамакутси», — начал он, «Есть одна вещь, о которой я хочу тебя спросить». Мама Кути положила нож и вилку и улыбнулась ему. «Можешь спрашивать, о чем хочешь», — сказала она, — «ведь я твоя невеста». Он проглотил комок в горле. «Лучше всего задать прямой вопрос». «Ты феминистка?» — выпалил он. Он нервничал и слегка запнулся на слове «феминистка», так что в нем послышался двойной или даже тройной звук «ф». -ф». Его заикание значительно уменьшилось после знакомства с Мамакути, ее согласие выйти за него замуж, но когда он волновался, заикание возвращалось. Мамакути была несколько удивлена таким вопросом. Она не ожидала, что подобная тема может возникнуть, но раз ей задали вопрос... Ответ мог быть только один. «Конечно!» — просто сказала она. Ответив, она посмотрела на жениха сквозь свои большие круглые очки и снова улыбнулась. «Теперь большинство женщин феминистки. Ты не знал об этом?» Пхути ради Пхути был не в состоянии ответить. Он открыл рот, но слова, которые в последнее время приходили в его голову так легко... Казалось, покинули его. Это было старое знакомое чувство, попытка ясно выразить мысли с помощью голоса, который пропадал время от времени. Он представлял себе будущее полной нежности и взаимной заботы, а теперь ему показалось, что придется столкнуться с криками и конфликтами. Его отметут в сторону, как отмели в этом сне, Но от этого уже нельзя будет пробудиться. Он посмотрел на маммаку как мог он при всей своей осмотрительности так ошибиться. Это его всегдашнее невезение. На него никогда не обращали внимания женщины, и им никогда не будут любоваться, его никогда не будут уважать, а будут критиковать и укорять. Так он представлял себе обращение феминисток с мужчинами. Они указывают мужчинам их место, лишают их мужества, и издеваются над ними. Все это открылось Пхути ради Пхути, когда он мрачно глядел то на свою невесту, то снова на тарелку, где оставшиеся куски еды, похожие на гущу из супа, лежали холодные и нетронутые.